Многие важные политические решения или административные распоряжения, которые глубоко затрагивали Русь, принимались великим ханом, живущим в Монголии или Китае. На протяжении всего существования Монгольской империи великий князь московский, вассал хана Золотой Орды, являлся также подданным правителям Пекина. Основные принципы правления империи, и администрации, которыми руководствовалась Золотая Орда и которым также подчинялась Русь, были установлены основателем Монгольской империи Чингисханом, духовным отцом монгольской нации, чьи последователи верили, что он получил благословение неба на земное правление. Очевидно, что изучение институтов правления Чингисхана – является предпосылкой анализа административной системы, установленной монголами на Руси. Русь, в свою очередь, хотя и не в качестве свободной силы, многое сделала для усиления и процветания как Золотой Орды, так и в целом Монгольской империи. Русские рекруты в монгольских армиях играли важную роль в кампании хана Золотой Орды, а также великих ханов. В 1330 году было организовано подразделение русской гвардии в Пекине, ставшее очевидно важной опорой императорского режима Китая в это время. Лучшие русские ремесленники были призваны на службу хана. Множество их работало в Золотой Орде и в Монголии. Характерно, что трон и императорская печать хана Гуюка были изготовлены русским ремесленникам. Более того, золото и серебро, собранное на Руси в качестве дани, составили важный источник дохода хана Золотой Орды, помогая ему выплачивать свою долю подарков, посылаемых местными ханами Великому хану в Китае. И важность этой части для благосостояния империи не следует недооценивать. Следовательно, можно сказать, что знание этого периода русской истории в свою очередь имеет большое значение для изучающего монгольскую империю в целом и Золотую Орду в частности. Имея в виду эти соображения, я предлагаю читателю этого тома не просто историю Руси в монгольский период, а исследование взаимосвязи монголов и Руси в это время. Я убежден, что это единственный путь к правильному пониманию основных тенденций политического и социального развития Руси в эту эпоху. Я также полагаю, что мой подход может оказаться до некоторой степени также полезным для изучающих монгольскую и тюркскую историю. Недостатком моего плана, о котором я хорошо осведомлен, является отсутствие в данном томе пространства для сбалансированной картины русской социальной, экономической и культурной жизни при монголах. Это в особенности справедливо относительно Западной Руси и Новгорода. Я надеюсь компенсировать этот недостаток в следующем томе серии путем ретроспекции. Моей приятной обязанностью является выражение благодарности всем друзьям и коллегам, которые проявили интерес к моей работе, помогли советам и выслали мне копии своих ценных исследований, в особенности Фрэнсису Вудману Килвсу, Сергею Елисееву, Роману Якобсону, Агдес Нимет Курат, Николасу Мартиновичу, Владимиру Минорскому. Аханасу Радару. Много лет назад, когда я впервые рассмотрел проблему монгольско-русских отношений, я встретила глубоко одобрительную реакцию со стороны покойного Владислава Котвича, которого бы хотел вспомнить здесь теплой симпатии и глубоким уважением. Я с горечью думаю, что покойный Борис Бахметьев Первоначальный спонсор этой серии не увидит данного тома. Хочу адресовать глубокую благодарность за любезное содействие персонала библиотеки Ельского университета